Выясняющие вопросы. Важное правило при выясняющем вопросе никогда не задавайте вопросов типа скажите нет. Вопрос типа скажите нет это любой вопрос, на который можно ответить да или нет. Если предоставить людям такой выбор, то все шансы будут против вас. Задавайте открытые вопросы. То есть вопросительные предложения, на которые человек не может ответить однозначно да или нет. сколько, зачем, почему, где и так далее. Задавайте к-вопросы. К-вопросы, то есть вопросительные предложения, начинающиеся со слов как, кто, кому, когда, какой, куда, кем, к чему и так далее. Профессионалы торговли обычно разрабатывают перечень вопросов, в котором перечисляются все касающиеся сделки Стандартные вопросы, выясняющиеся чисто технические детали, сроки поставок и желаемое решение проблем. Этот перечень они просматривают каждый раз перед посещением покупателя, чтобы освежить в памяти ключевые вопросы. Комбинатор тоже может взять этот метод на вооружение. Итак, мы разговариваем с людьми по принципу «Если я это говорю, они могут сомневаться». «Если они это говорят, это истина». Когда говорит профессионал торговли – Задача его является вызвать высказывание собеседника и заставить его задавать вопросы, которые приблизили бы факт заключения выгодной сделки. Поэтому комбинатору нужно научиться спрашивать и слушать. Например, вот как узнавал необходимую информацию Стаб Бендер, придя в Старгард. Молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамейке при воротах. А что, отец? просил молодой человек, затянувшись. Невесту у вас в городе есть? Старик дворник ничуть не удивился. Кому и кабыла невеста, ответил он охотно ввязываясь в разговор. Больше вопросов не имею, быстро проговорил молодой человек и сейчас же задал новый вопрос. Ведущие вопросы. Ведущие вопросы это целый арсенал методов. Выделяют методы завязки альтернативного наступления ёжика и вопросы сопричастности. Метод завязки. Не пользуйтесь этим методом чрезмерно. Принцип таков: перед использованием завязки дождитесь положительного стимула от собеседника. Помните, задав правильный вопрос, вы наполовину убедите собеседника. Стандартная завязка это попытка добиться определённого ответа концом фразы. Ну, например, Hasta Bender стал великим комбинатором, потому что смело и решительно действовал и не сдавался из-за неудач. Ведь верно? Обращённая завязка это завязка в начале фразы. Применяется для разнообразия и установления большей теплоты. Ну, например, ведь так и должно быть. Комбинаторы должны брать от жизни всё, что возможно. Внутренняя завязка самый мягкий метод скрыть завязку. Это поместить её в середину сложного предложения. Например, Аста Бендер в совершенстве владел мастерством ведения переговоров, не так ли? И нам нужно уметь вести переговоры. Меченая завязка это вы отмечаете завязкой любое заявление вашего собеседника, являющееся позитивным для соглашения. Например, такой коммерческий диалог. Клиент: Ваша компания даёт хорошие скидки. Вы: Разве это неправильно? Вы не доводите применение метода завязки до абсурда, как применял этот метод стихотворный фелигетанист, подписывающийся псевдонимом Горгонтюа. Горгонтюа любил поговорить и после каждой фразы требовал от собеседника подтверждения. Ведь верно, говорил он, ворочая головой. Ведь правильно? Только эти слова и были понятны в речах Горгонтюа. Всё остальное сливалось в чудный убедительный рокот. Все соглашались с Горгонтиуа, и он считал себя человеком, способным убедить кого угодно и в чём угодно. Конец цитаты из романа Золотой телёнок. Возможности для использования завязок и направляющих вопросов возникают и исчезают быстро, поэтому комбинатору важно научиться мгновенно пользоваться ими. Упражнения для развития навыка пользования методом меченной заявки. Прослушайте передачу новостей или любую другую, где постоянно произносятся утвердительные фразы, а потом вслух попрактикуйтесь в добавлении к ним меченных завязок. Используйте любой разговор для создания направляющих вопросов. Для этой цели наилучшим образом подходит лёгкий разговор. И не упускайте превосходные возможности отточить свои приёмы каждый раз, когда вы покупаете что-либо для себя. Альтернативное наступление это любой вопрос, который представляет собеседнику возможность двух ответов, но ни один из них не является ответом нет. Обе альтернативы подтверждают, что дело идёт вперёд. Например, когда мы встретимся в первой или во второй половине дня? Человек, отвечая на этот вопрос, не думает, хочет или не хочет встретиться с вами, а думает, когда назначить вам встречу. Или Вот как применил метод альтернативного наступления мантёр мечников на переговорах со Стапом. Деньги вперёд, заявил мантёр. Утром деньги, а вечером стулья, или вечером деньги, а на следующий день утром стулья. Метод ёжика это ответ на вопрос собеседника вопросом, который поддерживает ваш контроль за разговором и позволяет вам сделать ещё один шаг в последовательности шагов, приводящей к цели. с простых методов убеждения этот наиболее сильный. Вопрос должен задаваться легко и с дружеской заинтересованностью. Ценность вопросов еже снижается, если пользоваться ими слишком часто. Если они задаются человеку тоном либо смирись, либо заткнись. Пример из жизни Бендера. Он увидел Остапа, но не в силах удержать движение своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Скажите, где здесь можно видеть товарища за вхоза? вымолвил Остап, прорвавшись в первую уже паузу. А в чём дело, товарищ? Остап подал дирижёру руку и дружелюбно спросил. Песни народности. Вопрос сопричастности это любой позитивный вопрос о преимуществах вашего предложения, который ваш собеседник задаст себе после того, как примет его. Пример из коммерции. С учётом быстрой реализации продукции вы, наверное, разместите её во всех своих торговых точках. Или вот как используется вопрос сопричастности Бендер в беседе с монархистом Хворобьёвым. Поробьёва мучают сны о соцреальности, а он хочет, чтобы ему снилось царское время. Цель Остапа добиться расположения хозяина дома, чтобы воспользоваться сараем для перекраски антилопы. Ах, как хорошо, сказал старик. А не снился ли вам приезд государя императора в город Кострому? В Кострому было такое изнаведение. Позвольте, когда ж это? Ну да, 3 февраля сего года. Государь император, а рядом с ним, помнится, ещё граф Фредерик стоял, такой, знаете ли, министр двора. Ах ты, господи, взволновался старик. Милости просим ко мне. Итак, вместо того, чтобы забрасываться беседника словами, Нужно поддвигнуть его на разговор. Ведь верно, комбинатор никогда не вызывает у собеседников впечатление, что он навязывает им что-либо. По той причине, что он никогда ничего не навязывает, но он ведёт, разве не так? Комбинатор не говорит без остановки. Большую часть времени он слушает, а потом посредством нескольких искусных вопросов ведёт своего собеседника к соглашению. Во время этого внимательного и направленного вопроса Истинный профессионал постоянно поддерживает дружественные отношения и искреннюю заинтересованность, давая собеседнику раскрыться и выдать необходимую информацию. Великий комбинатор в совершенстве владел методами торговли. Аста Бендер продавал астролябию, билеты с сценарией, пособие для сочинения газетных текстов, рецепт самогона и так далее. Аста покупал стулья, ювелирные драгоценности, одежду, сведения и прочее. Для того, чтобы и нам быть во всеоружие, будем знать и применять на практике искусство задавать вопросы, эффективные комбинаторные тактики влияния. И когда кто-то будет ныкать, прося вашей поддержки, скажите ему просто и ясно: учитесь торговать. Хороший торговый агент тот, кто способен заговорить клиента до разорения. Автор неизвестен. Кто хочет блаженства в этом мире, тот пусть займётся торговлей. Магомед. Свободная торговля не принцип, а средство для достижения цели. Бенджамин Дизраэли. Рынок это место, нарочно назначенное, чтобы обманывать и обкрадывать друг друга. Анахарсис. Жизнь не доедает, а люди обвешивают. Геннадий Малкин. Благодарим Бога за то, что живем в наше мирное торговое время и можем всю нашу мысль и энергию посвящать взаимному ограблению и надувательству. Джером К. Джером